Однако безутешное горе Солеймана, его проникновенный взгляд, его басни, сказки, цитаты из словаря постепенно поколебали эгоистическое спокойствие Камиллы, и ночь напролет она внушала сомнения, наслаждение мудрых. Недовольство собой и нежелание пересилить себя постепенно исчезали. Всю ночь ее преследовали образы Массара и его клыкастых спутников – покойной Сюзанны, ее чернокожего питомца и ее старого друга, полуночника. К утру Камилла поняла, что оказалась в тупике, и теперь, раздираемая надвое, балансировала на узком гребне сомнения. С одной стороны, она хотела вернуться в Экар с победой, с другой ей притила мысль о звонке Адамбергу. Салиман и полуночник —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 Но это будет правильно, ответил Салиман. Спрячь подальше свою гордость. Знаешь историю про трех незнаек, которые хотели разгадать тайну дерева, о 120 ветвях. Хорошо. А если я позвоню? Если я позвоню тому, полицейскому, воскликнула Камилла. Если ты позвонишь тому, полицейскому, это будет история о трех незнайках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 «Тебе решать!» — подвел итог Салиман. 24. «Я его замещаю!» — в третий раз проговорил в трубку лейтенант Адриен Данглар. «Вы хотите подать жалобу? Может, вы по поводу ограбления или угроз или нападения?» «Я по личному делу», — объяснила Камилла. Сугубо личному. Она сомневалась, правильно ли выразилась. Ей не очень нравилось слово «личный», потому что оно приступало к границе дозволенного, создавало иллюзию отношений, которых не было, и в помине. Такие слова иногда встречаются. Они все время забредают на чужую территорию. — Я его замещаю, — снова сказал Данглар, не повышая голоса. «Уточните, по какому поводу вы звоните?» «Я не хочу уточнять, по какому поводу звоню», — также спокойно ответила Камилла. «Мне нужно поговорить с комиссаром Адамбергом». «Значит, по личному делу». «Да, я уже вам сказал». «Вы находитесь в пятом округе? Откуда вы звоните?» Собочины национальной магистрали номер 75 из департамента ИЗР. Эта территория не в нашем ведении. Вам лучше связаться с местной жандармерией. Он взял листок бумаги, написал на нем крупными буквами «Сабрина Монш» и, сделав знак, протянул сотруднику, сидевшему справа. Кончиком карандаша надавил на кнопку громкой связи. Камилла решила, что пора заканчивать разговор. Она использовала возможность и позвонила. Полицейский ей отказал. Значит, не судьба. Ей не дали поговорить с Адамбергом. Она не будет больше настаивать. Однако, начав борьбу, Камилла не желала отступать. Она просто была на это не способна. И этот недостаток смирения заставлял ее порой тратить силы впустую. «Боюсь». «Вы меня не поняли», — принялась терпеливо объяснять она. «Да что вы! Я все понял», — ответил Данглар. «Вы хотите поговорить с комиссаром Адамбергом, но поговорить с ним не получится». «Его нет? С ним нельзя связаться». «Это очень важно», — настаивала Камила. «Скажите, как мне его найти?» Данглар снова сделал знак сотруднику. Девица Монш шла в атаку, проявляя немыслимую наивность. Должно быть, она считала полицейских полными тупицами. — С ним нельзя связаться, — повторил Данглар. — Он исчез, испарился. Комиссара Адамберга больше не существует. Я за него. В трубке наступило долгое молчание. — Он что, умер? — спросила Камилла дрогнувшим голосом. Лейтенант нахмурился. «Сабрина Монш вряд ли задала бы подобный вопрос таким тоном. Данглар был человек умный и тонкий. В интонациях собеседницы он не услышал ни гнева, ни подозрительности, что было весьма странно, если он говорил «Сабриной Монш». Девушка на другом конце провода не поверила ему и пришла в замешательство». Камила напряженно ждала ответа, скорее растерянная, чем опечаленная, словно вдруг узнала, что прочная соломинка, переброшенная через ручей, взяла и сломалась. Не может быть! Она бы узнала об этом из газет. Она бы непременно об этом знала, ведь Адамберг — человек известный. «И его просто нет на месте», — объяснил Дангларх совсем другим голосом. «Давайте я запишу ваше имя». — Как с вами связаться? Я передам ему сообщение, и он сам вам позвонит. — Боюсь, не получится, — сказала Камилла. — У мобильника батарейка садится, а я стою на обочине дороги. — Как вас зовут? — настаивал Данглар. Камилла фристе Лейтенант резко выпрямился, махнул рукой, отослав своего сотрудника и отключил громкую связь. Это была Камилла, Фористье, дочь Матильды, единственная дочь королевы Матильды, та девушка, которую Адамберг время от времени пытался разыскать где-нибудь на земном шаре, как ищет улетевшее облако, а потом надолго забывал. Данглар схватил другой листок бумаги, возбужденный словно мальчишкой, которому удалось сбежать на рыбалку, да еще и клев оказался, «Отменный?» «Я вас слушаю», — произнес он. Из осторожности он все-таки расспросил Камиллу, но примерно через четверть часа убедился в том, что она именно та, за кого себя выдает. Данглар не был с ней знаком, зато хорошо знал ее мать и мог задать такие вопросы, на какие Сабрина монж при всей ее информированности не смогла бы ответить. «Господи, как же хороша мать этой девушки!» Наконец поток вопросов иссяк, и Камилла, ничего не соображая, закончила разговор. Адамберга охраняли так, словно за ним по пятам гналась целая свора убийц. «Похоже, лейтенант успокоился, когда речь зашла о матери». Камилла улыбнулась. «Королева Матильда...» В очередной раз послужило ей пропуском, впрочем, так было всегда. Адамберг находился в авиньоне, и теперь Камилла знала название гостиницы и номер его телефона. Девушка медленно брела по обочине дороги, погрузившись в раздумье. Она смутно припоминала, где расположен на карте кружок с надписью «Авиньон», кажется, не так далеко. «Лучше бы встретиться и поговорить с Адамбергом лично, а не по телефону». «Камила не доверяла этому аппарату, он совершенно не годился для решения серьезных проблем. По нему можно было обсуждать что-нибудь очень простое или довольно простое, но уж никак не запутанное и сложное. А если ты не видела человека несколько лет, да к тому же он, судя по всему, скрывается». Было бы странно, даже нелепо, звонить ему и просить помощи в деле предполагаемого оборотня. Встретиться с Адамбергом куда надежнее. Салиман и полуночник ждали Камиллу за грузовиком, расположившись в привычных позах. Салиман сидел на железных ступеньках, полуночник стоял рядом, у его ног лежала овчарка. Он в Авиньоне. — сообщила Камилла. Я не смогла с ним связаться. Мне кажется, мы могли бы туда поехать. — Где находится? — Авиньон? Ты тоже не знаешь? — осведомился Салейман. — Ну, приблизительно. По-моему, это не очень далеко, правда? Салейман посмотрел на часы. — Выйдем на автостраду на юге Баланса. Потом поедем вдоль Роны, — деловиц сказал он. «К часу будем на месте. Может, позвонишь ему?» «Лучше встретиться с ним». «Почему?» «Он не такой, как все», — ответила Камилла, пожав плечами. Полуночник протянул руку и знаком попросил у Камиллы мобильник. «Батарейка почти совсем села», — вздохнула Камилла. «Нужно поставить на подзарядку». «Я недолго». — пробормотал полуночник, удаляясь. — Кому он звонит? — спросила Камила Салимана Своим овцам. Он каждый день звонит. Овцам. Камила удивленно подняла брови. — А кто ему отвечает? — Овца. Марисетта — Марисета. Солейман сердито затряс головой. — Бютей, разумеется. А потом... В общем, Бютей дает... Ему поговорить с несколькими овцами Он вчера им звонил И звонит им каждый день Ты хочешь сказать, он беседует с овцами? Конечно А с кем же еще? Он уговаривает их не волноваться Хорошо есть и не тосковать по нему В основном он общается с маткой Ведущей стадо Это нормально Ты хочешь сказать, что Бютей Подносит трубку к уху Этой самой овцы? «Черт, об этом я тебе и толкую!» — нетерпеливо вскричал Салиман. «А ты можешь предложить что-то другое?» «Да поняла я, поняла!» — примирительно сказала Камила. «Я не хотел тебя сердить. Я просто спросила». Она наблюдала, как полуночник, вышагивая по обочине туда и обратно, то внимательно прислушивается к звукам, доносящимся из трубки, то что-то говорит, сопровождая свои слова успокоительными жестами. Его густой низкий голос временами доносился до Камиллы. Она уловила обрывок фразы «Послушай меня, старушка». Салиман проследил за ее взглядом. «Ты считаешь, все это может заинтересовать полицейского, каким бы он ни был?» спросил он, взмахнув руками и очертив ими «горы, фургон». И их самих, троих путешественников рядом с грузовиком. Об этом я и думаю, пробормотала Камила. Ничего нельзя гарантировать. Ясное дело, кивнул Салиман. двадцать пятое.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 Еще смуглая кожа, впалые щеки, маленький подбородок, прямые темные волосы, небрежно откинутые назад. Карии, глубоко посаженные глаза, под густыми бровями редко смотрят пристально. Обычный взор где-то мечтательно блуждает. На этом лице все не так. Почему же тогда оно до такой степени привлекательно? Камилле с ее строгим логическим умом это представлялось непостижимым. Возможно, все дело в напряженной внутренней жизни, отражавшейся на этом лице. Из-за этого оно и казалось таким, как бы это сказать, перенасыщенным. Камилла неторопливо осмотрела знакомое лицо, беспристрастно произвела его опись. Когда-то оно излучало свет, обволакивавший ее нежностью, приносившей покой. Сегодня она взирала на этот свет с ленивым безразличием, словно просто хотела убедиться, нормально ли работает лампа и не придется ли ее чинить. Лицо Дамберга больше не было обращено к Амилле, а в памяти у нее не осталось ничего, что вызвало бы отклик в его душе. Она медленно приблизилась к нему,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 Одна девушка вбила себе в голову, что непременно должна меня убить. Да — Да-да, я понимаю, — переведя дух светским тоном, ответила Камилла. — Садись, — Адамберг похлопал ладонью по траве. Камилла медлила. — Да садись же, — настаивал он. — Тебе пришлось долго идти, а теперь нужно посидеть и отдохнуть. Он улыбнулся ей.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 Камилла, еще немного помедлив, наконец уселась по-турецки в нескольких метрах от него и стала молча ждать, когда он выговорится. Она знала, скоро Адамберг начнет задавать вопросы, ведь он прекрасно понимал, что она явилась к нему не ради развлечения, а по необходимости. Он замолчал и еще раз внимательно взглянул на нее. Серая куртка — немного великоватые со слишком длинными, закрывающими кисти рукавами, светлые джинсы черные сапоги. Да, несомненно, тогда по телевизору он видел именно ее камиллу. Это она та девушка, что стояла на краю площади в сан- виктории прислонившись спиной к старому платану. Комиссар опустил глаза.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 Положил ветку перед собой. Ему показалось, что она лежит недостаточно ровно, и он поправил ее. «Какие у него красивые руки!» — подумала Камилла. «Крепкие и ловкие, разве что несколько крупноваты для его невысокого роста». «Кто-то хочет причинить тебе зло?» — Спросила Адамберг. «Нет».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 «Да, прекрасно помню. Гигантский зверь, загрызший 31 овцу в Антбрюне, Пьерфоре, Сен-Викторе, Гийо, ла а еще совсем недавно, в тед неподалеку от поселка Леп-Лес. А главное, он загрыз одну женщину в Сен-Викторе, загрыз как овцу. Предполагаю, ты знала ту женщину, что и заставило тебя впутаться в эту историю».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 о подготовке фургона к путешествию, о псе, инсакторе, или как его там, словаре Салемана, пяти свечках в форме буквы «М», гибели пенсионера в Сотре, неудачной погоне и, наконец, о зловонном болоте, откуда не может выбраться, Сюзанна. В отличие от Адамберга, у Камиллы был четко организованный быстрый ум.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 О Ране ничего толком не известно, но поговаривают, что нападение совершила бродячая собака, может, из Пиренеев, а может, еще откуда. Солейман хотел осмотреть все церкви подряд, но потом оставил эту затею, сказал, что все равно мы вечно опаздываем. — А потом что вы стали делать? — Мы решили, что нам нужен полицейский. — А потом? — Я сказала, что у меня есть...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 Она объяснила суть дела как могла и уже была не в силах повлиять на решение Адамберга. Кроме того, она давно взяла за правило никого ни в чем не убеждать. — Тебе стоило большого труда прийти ко мне? — Несколько минут спустя спросил Адамберг, подняв на нее глаза. — Хочешь, чтобы я сказала правду? — Если можно. Мне это было ужасно. Неприятно. Снова воцарилось молчание. — Ладно, — заговорила Адамберг, — значит, эта история задела тебя за живое. В чем причина? В Волках, или, может быть, в Сюзанне, Салемане, Старом Пастухе. Во всем сразу. — А чем ты сейчас занимаешься? — Ремонтирую бойлеры, чиню трубы. А твоя музыка? Сочиняю, музыкальные темы для телесериала. Психологическая драма, или, может быть, приключение? История любви. Сложное взаимоотношение в семействе полевых мышей. А, -а, а. Адамберг снова взял паузу И ты всем этим занимаешься, живя в деревне Сен-Виктор дюмон Да,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 Ну ладно, вздохнула Камила. Да, я с ним живу. Так, по крайней мере, понятнее, сказала Дамберг. Он встал, подобрал ветку, прошелся по полянке. Где ты оставила машину? На кемпинге, Уля Бревальд, на въезде в Авиньон. У тебя хватит сил сегодня вечером доехать до Сатре? Камила кивнула. Аденберг снова принялся неторопливо рассказывать по полянке. Нынче ночью, вернее уже утром, около пяти часов, убийца с улицы гейлюсака наконец, сломался. Его признания напоминали бурный поток, прорвавший дамбу. Оставалось только составить отчет и позвонить Данглару, а затем в управление уголовной полиции, потом поехать в гостиницу... Оттуда позвонить в прокуратуру Гренобля и виларда Ланс. Адамберг был знаком с тамошним капитаном жандармерии. Вот только надо вспомнить его имя. Ах, да, Монвоян. Морис Монвоян. Человек с железной логикой. Комиссар что-то посчитал, загибая пальцы, направился к берегу, подхватил лежащий на земле пистолет, сунул его в кобуру и надел ботинки. — Значит, сегодня вечером в восемь сказал он. — Надеюсь, вы меня подождете? Камила согласно кивнула и поднялась. — Ты едешь с нами? — осведомилась она. — В сотре?